8 октября мятежники выехали грабить миновой двор, находившийся в трех перстах от города. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте двести человек и захватив до ста шестнадцати. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войско, хотел на другой день выступить противу Пугачева, Но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно. Солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно, а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствие их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорб не знал, что делать». Он кое-как успел, однако ж, уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско. Сражение завязалось. Артиллерия Пугачева была превосходнее числом, вывезенной из города. Оренбургские казаки с непривычки рабели ядер и жались к городу под прикрытие пушек, расставленных по валу. Отряд Наумова был окружен со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в каре и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Сражение продолжалось четыре часа. Наумов убитыми, ранеными и бежавшими потерял 117 человек. Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачев несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами, но он не имел намерения взять его приступом. Не стану тратить людей, говорил он с Акмарским казакам, а выморю город мором. Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца. У них находили порох и фитили. Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и у жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны, и отправлены частью к Лецкой защите и к верхо крепости, частью в Уфимский уезд. Но в нескольких верстах от города лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачеву. Осенняя стужа настала ранее обыкновенного. С 14 октября начались уже морозы, 16 выпал снег. 18-го Пугачев, зажегший свой лагерь, со всеми тяжестями пошел обратно от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскую Слободою близ летней Сакмарской дороги в семи верстах от Оренбурга. От Толи разъезды его не переставали тревожить город, нападать на фуражеров и держать гарнизон во всегдашнем опасении.